Глава 6 «Что подумал бы первый встречный, окажись он в этой комнате?» — спросил себя Даркур. Красивая молодая мать сидит в тусклом свете единственной лампы и кормит грудью ребенка. Надетый на ней халат может относиться к любой эпохе за последние две тысячи лет. В комнате две очень большие кровати. На первой, под тяжелым покрывалом, лежат две женщины, одна средних лет, с изысканными чертами, лица, похожие на хищную птицу, другая хорошенькая, с озорными темными глазами. Старшая женщина обняла свою спутницу и поглаживает ей шею. На второй кровати лежу я сам, полностью одетый, но без обуви, а рядом со мной мужчина великой красоты, от которого бьет ощутимой энергией. Его рубаха с расстегнутым воротом и длинные темные кудри могут относиться к любой эпохе за последние 250 лет. Мы с ним тоже прикрыты покрывалом. Августовская ночь прохладна, но нас не связывает влечение. В комнате есть еще один человек. Он стоит у комода, превращенного в импровизированный и весьма хорошо снабженный запасами бар. А сама комната... Она похожа на фахверковый дом, словно перенесенный из Тратфорда на Эйвоне или графства Глостер, но вывернутый наизнанку. Темные балки поддерживают неровную белую штукатурку, Безусловно, такое оформление призвано напоминать о Шекспировском фестивале, главной славе этого города. Это номер Артура и Марии в мотеле, где они более или менее жили последние три недели, наблюдая, насколько им позволили, окончательные приготовления к премьере Артура Британского. В этой комнате они принимают Гунилу, Дал, Серинголь, Геранта и меня. Сейчас десять вечера. Мы собрались, чтобы поговорить о странном поведении Хюльды, отныне и навеки доктора Хюльде Шнакенбург, которую несколько часов назад увезли в больницу прямо с экзамена. Пожалуй, случайный прохожий счел бы эту сцену странной. Смесь домашних забот и гостевых развлечений. Или подумал бы, что это люди с вывертами собрались для группового секса. Она поправится, — сказал Артур, передавая Гуниле очередной стакан крепкого виски, но когда она вернется, ей будет перед нами стыдно. Врачи сказали, что поддержат ее еще пару дней. Ее желудочный тракт подвергся, как они выразили, серьезной атаке. Они промыли ей желудок. Дурочка, — заметила Гунила. — Почти 100 таблеток аспирина и полбутылки джина. С чего она взяла, что от этого можно умереть? — Она не собиралась умирать, — возразил Артур. — Это, как теперь модно говорить, крик о помощи. «Вы зря не воспринимаете ее всерьез», — сказала Гунила. «Она без сомнения хотела себя убить. Ей, как многим самоубийцам, не хватило знаний». «Но, согласитесь, она устроила очень эффектную сцену», — заметила Далси. «Она меня тронула. Я плакала в три ручья, не стыжусь признаться». «Она видела себя в роли Элейны, лилейной девы из Асталата», — сказала Мария, «умирающей от любви к изменнику Ланселоту». Хюльда очень многому научилась, работая над оперой, даже помимо музыки. Она хотела, чтобы Герант почувствовал себя последним подонком, точно как Элейна поступила с Ланселотом. — деви радость моя, давай-ка на другую сторону. Она переложила ребенка к другой груди. — А что, все дети так чавкают, когда сосут грудь? — спросил Герант. — Это очень приятное чавканье. — А ты не задавай нахальных вопросов. Помни, что ты в опале. «Черт меня побери, если я в опале», — сказал Геран. «Я тут ни при чем, и мириться с этим не собираюсь». «А придется», — сказала Далси. «Конечно, это несправедливо, но кто ты такой, чтобы избежать вселенской несправедливости?» «Это как раз один из тех случаев, когда женская партия выигрывает великий поединок. Ты презрел ее любовь, видит Бог, достаточно очевидную, и она пыталась себя убить. Так что ты в опале». Герант Пауэлл, сердцеед, ты покрыл себя позором не менее, чем на две недели. Херня. Грубость не идет мужчине в твоем положении. Ты назначен надменным, галантным, веселым лотарио. И если у тебя есть хоть какое-то чувство сюжета, ты отыграешь эту роль до конца. Примечание. Надменный, галантный, веселый лотарио, вошедший в поговорку «Литературный образ бессовестного соблазнителя». Приведена цитата из пьесы английского драматурга Николаса Роу, 1674-1718 годы «Прекрасная грешница». Соблазнитель по имени Лотарио упоминается также в «Дон Кихоте» Сервантеса. Конец примечания. «Неужели все против меня, Симбах? Скажи хоть несколько красноречивых слов в мою защиту. В чем я виноват?» «Ну, если уж совсем по-честному и по справедливости». Я видел, как ты ей провокационно улыбался. «Я всем улыбаюсь, особенно если при этом ничего не имею в виду. Это всего лишь бессмысленная гримаса вежливости. Возможно, я порой улыбался и шнак, когда она путалась у меня под ногами. Клянусь душой моей дорогой матери, ныне подпевающей прекрасным мецусапрано в небесном хоре, что ровным счетом ничего не имел в виду. Я и тебе улыбался». Нила, и тебе дался, и Бог свидетель. При этом я ничего не добивался от вас, ужасный жеребил». «Жеребил», — возмутилась Гунила. «Как ты смеешь меня, нас так обзывать? Ты хам, Герант». «Да, ужасный хам, правда, Нила?» «Она была чиста, ужасный хам. Она тебя любила, хам жестокий». Примечание. Слегка видоизмененная цитата из пьесы Шекспира «Отелло». Перевод Пастернака. Конец примечания. «Шекспир применительных ситуаций». Далси наслаждалась этим разговором. Ею владели негодование и шотландские виски. Она меня не любила, даже если думала, что любит. Это одно и то же. Боюсь, что так, согласился Даркур. Бедняжка Шнак впала в великое заблуждение, свойственное влюбленным безумцам. Она думала, что своей любовью может возбудить ответную любовь. Раз в жизни такое бывает с каждым, я говорю, как голос холодного разума. — И ты жестоко игнорировал ее, — продолжил Артур. — Герант, ты в опале. — Думаю, мне следует сделать заявление, — сказал Герант. — То, что я сейчас скажу, проистекает не из тщеславия, но из горького опыта. Слушайте меня все. С тех самых пор, как я был пригожим отроком, женщины в меня упорно влюблялись. Насколько мне известно, к этому имеет какое-то отношение химия. Ну и то, что я абсурдно красив скажу без ложной скромности. Что мне это дало? Лишь неприятности. Но виноват ли я? Я отказываюсь признать себя виновным. Разве красивые женщины виноваты, что мужчины в них влюбляются? Разве виновата Мария, что все, кто ее видит, влюбляются в нее или по меньшей мере вожделеют? Готов спорить, что даже Симбах, старая кочерышка влюблен в Марию. Но разве Мария виновата, Это настолько смешно, что даже слов не стоит. Так чем же виноват я? Если шнак, эмоционально недоразвитая и перекореженная, вбила себе в голову какую-то глупость. Красота помогла мне достичь успеха на сцене, и мне это уже до чертиков надоело, потому я и хочу перейти из актеров в режиссеры. Мне неприятно, когда на меня пялится, пуская слюни, целый зал голодных самок. Я слишком умен, чтобы ценить подобное поклонение, причина которому... Лишь одеяние ада, моя физическая оболочка. Я скоро вступлю в средний возраст, когда красота сменится достоинством зрелости. У меня хромая нога, так что, может быть, я смогу хоть век свой дожить спокойно. — Я бы на твоем месте на это не рассчитывал, — сказал Артур. — Ты должен нести свой крест. Может, красота твоя и уходит, но химия-то болькает по-прежнему. Но мы отвлеклись от главного, то есть от шнака что ты намерен делать сошнак а почему я должен с ней что то делать я не собираюсь ее поощрять если ты об этом она противна как дохлая креветка и не только потому что некрасива. ее голос терзает меня подобно ржавой пиле, а ее убогий словарь причиняет мне огромные страдания пусть меня заставят обходиться без красоты но роскошь языка нужна мне как воздух мало того что она безобразна на вид она и безобразно «И я не желаю иметь с ней ничего общего». «Ты придаешь ненормально большое значение голосу», — заметила Мария. Ну, «Потому что голоса очень важны, а про них обычно забывают. Взять хоть тебя, Мария, стоит тебе открыть рот, и раздается музыка. Но большинство женщин даже не знают, что такое возможно. Это одна из трех великих примет красоты. Она полностью меняет лицо. Если Медуза будет говорить как богиня, — Гею не отличить от Минервы. — Как это по-валийски, — сказала Далси. — Думаю, в этом нет ничего плохого, — отпарировал Герант. — Ну, хватит, — пышечка моя, — сказала Мария, приложила маленького Дэви к своему плечу и потерла ему спинку. Ребенок громко, прям-таки по-богатырски рыгнул. — Похоже, вырастет моряком, — заметил Артур. — Или великим финансистом в папочку, — сказала Мария. — Позови няню, дорогой. — Пришла няня. Не стереотипная, плотно краснощекая баба, но девушка лет двадцати, с небольшим, в элегантном синем форменном платье, Дэвид был ее первым воспитанником. — Идем, егеночек мой, — сказала она с шотландским выговором, при первых звуках которого герант одобрительно глянул на нее. — Пора в постельку. Она забрала ребенка, который на сей раз громко, раскатисто пукнул. — Вот молодец, — сказала няня. — Дэвид умнее вас всех. — заявил Герант. — Он подытожил весь наш спор одной мастерской репликой. И давайте больше к этой теме не возвращаться. — Придется, — сказала Мария. — Не отвертишься. Пускай ты и не поощрял шнак, но ты должен ее утешить. Логика ясна, но объяснять ее словами слишком долго. — Я раньше прикрою представление, — сказал Герант, выбрался из-под тяжелого покрывала и вышел, громко топая. Хлопать дверью он не стал, видимо, избегая банальности. Остальные долго жевали насущный вопрос, решая, кто прав и кто не прав, пока Даркур не заснул. В полночь они разошлись по своим комнатам. Большой мотель был набит людьми, так или иначе связанными с постановкой Артура, и Альберт Гринло упорно именовал его Камелотом. Интересно, в Камелоте ходило много сплетен про Ланселота и Элейну? мэллори об этом умалчивает.